Глава 43. Бен проспал меньше часа. Неприятные образы выдернули его из сна, и он решил еще раз обдумать ситуацию. Осторожно приподняв руку спящей Роберты, он перекатился на край постели, встал, забрал Браунинг с прикроватного столика и поднял с пола свой армейский Берген. Лунный свет помог ему сориентироваться в комнате. Он тихо вышел в переднюю, закрыл за собой дверь и включил торшер. Правила игры изменились. Кто бы их ни преследовал, эти люди тоже гонялись за манускриптом. Черная куртка, которую Бен забрал из дома Анны, по-прежнему лежала в рюкзаке. Он вытащил ее и проверил карманы. Кроме блокнота Рейнфилда и фальшивой карты, вытащенной маньяком из рамки, в них ничего не оказалось. Ни малейшего намека, позволявшего судить о личности седого мужчины. Кто он? Скорее всего, наемный убийца. Бен сталкивался с подобными людьми. Но среди них не было больных на голову маньяков, пытавших женщин. Он посмотрел на фальшивую карту. Зачем убийца сорвал ее со стены? Наверное, он, как и тот американец, отдавший свиток Анне, был одурачен хорошо сверховной подделкой. Похоже, люди, разыскивающие древний манускрипт, сами не знали, как он выглядит. Они ничем не отличались от Бена, хотя понимали ценность свитка. Ради него они были готовы убивать невинных людей — Бен вытащил дневник Рейнфилда из пластикового пакета и сел на кушетку около торшера. На этот раз у него появилась возможность внимательно изучить потертые страницы. А вдруг Роберта права? Что, если Рейнфилд действительно запомнил и скопировал свиток, украденный у Гастона Климана? Это была последняя надежда Бена. Других зацепок у него не осталось. Он медленно перелистывал грязные страницы дневника — Рассматривая тексты, рисунки, большая часть казалась откровенной чушью. разбросанные на бум по краям страницы или в углах сочетания чисел и букв. Одни были длинные, другие короткие. Пролистав дневник до конца, Бен насчитал 9 таких записей. Они напоминали бред, записанный на диктофоне Анны. N18, N26, O12 и 17, R15, 22R, 20R15. У, 11, Р, 9, Е, 11, Е, 22, В, 18, А, 22, В, 18, А, 13, А, 18, Е, 23, А, 22, Р, 15, О. Какой в этом заключался смысл? Бен с натяжкой допустил, что это некий код. Или набор алхимических формул. Но он не мог найти связи между этими сочетаниями букв и чисел и остальным содержанием страниц, на которых появлялись закодированные записи. Что бы они ни означали, расшифровка пока была невозможна, и Бен решил оставить их в покое. Его взгляд остановился на черновом наброске, изображавшем нечто вроде фонтана. У основания располагались странные символы, напоминавшие узор на золотом кресте. Ниже шла надпись на латыни. Бен изучал этот язык в студенческие дни, когда ему приходилось читать множество религиозных текстов. Навык несколько заржавел, поэтому перевод продвигался со скрипом, «Дум флюите Христ бенедикто вулнере сангвис, и дум виргиниум лак паи виргу пермит». «Лас фуитет сангуис, сангвис конзигитур лак, эт сит фон свитая фонсет ори губони». Вспомнив несколько забытых слов, Бен пришел к следующему результату. «Пока кровь течет из благословенной раны Христа, и святая дева сжимает девственную грудь, молоко и кровь струятся, смешиваются и становятся фонтаном жизни и источником благополучия. Фонтан жизни? Источник благополучия? Это можно было принять за намеки на некий эликсир жизни, однако такое толкование показалось Бену слишком надуманным. Он продолжил разбирать текст и дошел до страницы, где изображался символ в круге. Над кругом имелась витиеватая надпись на французском языке. Она едва читалась из-за грязных отпечатков пальцев и пятен засохшей крови. «Присмотрись к эмблеме Ворона, ибо она скрывает важный секрет». Бен сразу же узнал символ. Он пролистал несколько страниц назад. Да, это та самая эмблема Ворона, которую Рэнфилд вписал в узор с двумя кругами. Ворон появлялся на страницах снова и снова. Но что он означает? Кровавое пятно накрывало надпись, сделанную под эмблемой. Бен осторожно потер ногтем засохшую кровь и разобрал слово «домус». По латыни это означало «дом». Что получилось? Дом ворона. Еще одно упоминание ворона. Он нашел в не менее загадочном четверостише на английском языке. «Стены этого храма не могут быть разрушены. Их не заметила армия сатаны». Сей ворон охраняет невыразимый секрет, который поймет лишь верный и честный искатель знания. Бен даже не пытался понять эту головоломку. Продвигаясь дальше, он добрался до трех последних страниц блокнота. Они в целом походили друг на друга, но содержали три разные комбинации бессмысленных на вид буквенных сочетаний по одной на каждой странице. Он рассматривал их снова и снова, В верхней части этих трех страниц было написано «Ищущий поймет. Бену эту фразу показалась насмешкой. «Скорее уж, ищущий запутается», — прошептал он себе под нос. Под каждой из трех буквенных комбинаций повторялась надпись на латыни «Cumulus e salutem», то есть «Со светом приходит спасение». Под надписью располагался один из вариантов кодированного текста. На первой странице значилось «фин», «а», «ти», LLDS M.L.R. На второй странице эти буквы располагались так. FIN-Е-У-Е-А-Ц-А-М.L.R. E, e, a, a, На третьей странице текст был таким. FIN-Л-Р-О-Е-Н-Ж-М.L.R. E, Последние три буквы во всех трех надписях M.L.R. выглядели как инициалы. Возможно, R означало Рейнфилд. Тогда при чем здесь МЛ, ведь его звали Клаус? Такая трактовка не имела никакого смысла. Для чего понадобились пропуски в словах над МЛР? Бен откинул голову на спинку Софы. Он с детства не любил головоломки. Его взгляд устремился в пространство. Мимо его носа пролетела моль. Он проследил за ней и увидел, что насекомое направилось к торшеру. Влетев внутрь материчества абажура, моль заметалась вокруг лампы, и вскоре села на ткань. Бен смотрел, как она поползла по другой стороне материала, ставшего полупрозрачным от цвета лампы. И тогда до него дошло. Вместе со светом приходит спасение. Он согнул блокнот, сложил три страницы вместе и поднес их к абажуру. Свет проник через тонкую бумагу, и внезапно непонятные буквы сложились в узнаваемые слова. Три текстовых блока, соединенных вместе, читали следующим образом — «Фин, лё роти, лё — «Конец, жареная вода, озеро крови» — «МЛР». Кажется, разгадка близка, подумал он, а может быть и нет. Он решил разбить головоломку на куски. «Конец?» Возможно, это слово означало «конец записей». Другого варианта он не мог придумать. По крайней мере, такое объяснение было более понятно, чем любые спекуляции на тему жареной воды и озера крови. Он потер глаза и прикусил губу. На миг его разочарование вырвалось наружу в виде краткого приступа гнева, и он с трудом преодолел желание порвать блокнот на мелкие куски. Бен несколько раз сглотнул слюну и попытался успокоиться. Почти минуту он тупо и угрюмо смотрел на фразы, ожидая, что их смысл откроется ему каким-то чудом. — Конец. Жареная вода. Озеро крови. М.Л.Р. Если это действительно бессмыслица, зачем потребовалось придумывать комбинации на трех страницах. Подобно многим самоучкам Бен хорошо знал разговорный французский язык и хуже письменный. Тем не менее, он отметил, что фраза озеро крови должна была читаться по-французски как Ле лак Санг. Однако Рэнфилд пропустил одну букву, записав в блокноте Льо лак-дзанк. Вряд ли он просто ошибся. Судя по всему, он намеренно выстроил фразу таким образом: Но зачем? Бен попытался сосредоточиться. Казалось, составитель текста нарочно подыскивал слова, потому что ему не хватало букв. Почему он так поступал? Анаграмма. На столе лежала пачка фирменных листов, украшенных гербом отеля. Бен схватил один из них и начал чиркать по странице карандашом. Он переставлял буквы по кругу, стараясь получить из странных фраз другие словосочетания. На третьей попытке оформилась фраза «Кипяченое масло неверно». Он понял, что это тупик, и снова почувствовал приступ ярости. Наконец ему удалось справиться с собой. Бен сердито швырнул на пол скомканную бумагу и взял из пачки чистый лист. После пяти попыток ему уже казалось, что он встретит утро погребенным заживо под комками смятой бумаги. Но вскоре он начал составлять вполне осмысленные слова. И через пятнадцать минут добился успеха, Бен с гордостью взглянул на лист, Новая фраза была написана не по-французски, а по-итальянски, указывая на национальность автора «Иль гранде маэстро Фулканелли, великий мастер Фулканелли». Это была его подпись, так называемая сигнатура. Бен глубоко вздохнул. Похоже, он держал в руках манускрипт, который искал последние недели. Впрочем, оставалась главная проблема — Даже если дневник Рейнфилда являлся достоверной и дословной копией пропавшего манускрипта Фулканелли, Бен по-прежнему не имел на руках ничего стоящего, чтобы вернуться к Ферфаксу. Судя по всему, старик надеялся найти секретные рецепты или пошаговые указания для изготовления снадобья, спасающего жизнь, но он ошибся. Критическая масса тайн, загадок и алхимической чепухи не могла помочь маленькой Руд. Но поиск эликсира еще не закончился. Наоборот, он только начинался. На часах было 6.30 утра. Бен внезапно почувствовал головокружение от усталости. Он улегся на кушетку и закрыл воспаленные глаза.